Сразу же после электронного сигнала Масаки от самого сердца тяжело вздохнул. «Джордж, время. Но это последнее. И встретить время в середине правда можно?» Попросил его подтвердить китей посмотрев над их мониторами, которые стояли спина к спине, на что Масаки чуть кивнул. На экранах обоих мониторов был приостановлен симулятор сражения в реальном времени, на них была картинка городского пейзажа, где все время и движения были заморожены, и Масаки переключил изображение на вид с птичьего полета. Так он мог увидеть, как сильный экран завладел вниманием Масаки, Хитидзёдзе захотелось улыбнуться на неукротимый друг друга, который искренне мучился над итогами игры. Но он сознательно расслабил лицо и не улыбался. Впрочем, в этом не было необходимости, поскольку очевидно, что глаза Масаки были так зациклены на экране, что он не мог обращать внимания на что-либо еще. Кроме того, хотя игра и была для удовольствия, Ее нельзя считать простым развлечением. Сценарии для симулятора были созданы военным исследовательским факультетом университета магии, алгоритм обновила каждая дивизия сил обороны, поэтому эти сценарии городского боя для волшебников были столь точны, что могли использоваться для практического моделирования. «Засада в таком месте. По-моему, это жестковато. А также нарочно спускаться по веревке без магии и остальное...» Сам себе проворчал Масаки, тем не менее на его замечание Китидзёдзю вскоре ответил. Оставим пока твоё мнение о засаде. Разве мы недавно не видели эту тактику намеренного неиспользования магии из-за того, что она привлечёт внимание врагов? А Масаки! Простым разговорным тоном проговорил кити но Масаки в ответ широко открыл глаза и с большой силой стиснул зубы. Тот парень! Да, эту тактику он применил против второй школы в коде монолита дивизиона новичков. кити просто говорил он, а Масаки называл тем парнем одного и того же человека. Шибу с первого года первой школы. Между собой мне нужно было проверять, что они имеют в виду одного и того же человека. Согласившись со словами Масаки, Китти Дзёдзи открыл игровое меню и нажал «Сохранить и выйти». В конце концов он знал, что мысли Масаки больше не в игре. На мониторе Масаки появился запрос паузы. Он нажал «Да» и выключил монитор. Как и Китти Дзёдзи, он закрыл свой терминал в виде ноутбука и снова к нему повернулся. Но первым открыл рот Китти Дзёдзи. Масаки, к лучшему это или к худшему, но думаю, что ты чрезвычайно использовал оуду. Кратчайший путь к победе, путь королей. Ты задел за живое. Обиженно улыбнулся и покачал головой Масаки на мнение Китидзодзи. Я не люблю такое говорить, но сейчас я хочу, чтобы ты меня выслушал. Когда он говорил: лицо Китидздзи было немного жесткое, улыбка с его уст исчезла. я не настолько глуп, чтобы не прислушиваться к твоим советам. Что еще? «Я знаю. Извини». Вместо того, чтобы прямо продолжить, Кити Китидзюзи проговорил эти слова, чтобы уменьшить напряжённость. «Удоу, неплохая штука, поскольку это наиболее практичный и быстрый путь, которым можно достичь пункта назначения. К тому же, даже если я скажу тебе использовать много неожиданных движений и хитрых трюков, на самом деле это не подойдет твоему характеру, Масаки». «Да, наверное, это так». Снова на лице Масаки появилась обиженная улыбка. В этот раз Китидзядзи, похоже, не принял ее как упрек, и в его голос вошел оттенок смеха. «Хорошо. Поскольку это абсолютно так, Масаки». С улыбкой на лице Китидзядзи сузил глаза еще больше. В определенном смысле это было ослепительное выражение. «Это похвала?» Попытался Масаки превратить это в шутку. Может, он не замечает, или делает вид, что не замечает. Или, может быть, этому было другое объяснение. «Расслабься. Это почти похвала?» «Почти.» Будто они планировали, что это случится, они одновременно усмехнулись. «В конце концов, Масаки, тебе не только невозможно использовать ту же тактику, что и он, но и нет, наверное, необходимости». Сразу же после того, как смех исчез, Кити Дзёдзи с серьезным выражением лица вернулся к теме. «Думаю, тебе следует научиться не как использовать хитрые трюки, но как с ними иметь дело. Имеешь в виду не только в симуляторах, да?» Кити Дзёдзи заметно кивнул на неопределенный тон и взгляд. «Верно. Я говорю не только о симуляторах. Скажу прямо». Говоря эти слова, Китти Дзёдзи временно отказался от каких-либо успокаивающих фраз. «Если все, что мы будем делать, это безрассудно тренироваться, турнир девяти школ следующего года будет, наверное, таким же провальным, как и в этом году». Настала небольшая тишина, пока Масаки не поднял вопрос, чтобы убедиться, что понял смысл этого замечания. «Ты говоришь, что я поступаю неверно?» «Но я не говорю, что бессмысленно». Хотя Китти Дзёдзи ответил косвенно, Его было невозможно не понять. Если это вся твоя тренировка, тебе потребуется помощь извне. Тренировка станет твоей плотью и кровью. Впрочем, Масаки не сбила с толку это поверхностное ободрение. То, что он интуитивно понял, что именно Китидзядзе хотел сказать, доказал он следующими своими словами. Но «Ну, разве победа и поражение не определяется лишь самой силой? Хотя Масаки ожидал их, для него слова Китидзядзе были горькой пилюлей. Масаки, даже сейчас я считаю, что ты сильнее пытаться Но я проиграл. Ровным тоном проговорил Масаки, будто сам не хотел слышать свои слова. Знаю, но не только ты, Масаки. Я тоже. Я проиграл древней магии волшебника из семьи Шида, но несмотря на это, я явный победитель с точки зрения скорости. Мы в первой школе проиграли как команда. Истинная сила наших оппонентов превзошла наши ожидания. Это определенно так, однако... С другой стороны, в голосе Китидзёдзи был намек на осторожность, будто он отчаянно думает и перепроверяет свои выводы. Затем он заговорил. «Думаю, наш окончательный провал — это выбор стратегии. К тому же, вместо того, чтобы угодить в план наших оппонентов, по-моему, мы просто облажались». На это заявление Кити-дзядзи, Масаки склонил голову с сомнением на лице. «Я не думаю, что в твоей стратегии, Джордж, было что-то не так, но...» Своими словами, Масаки не пытался утешить Китидзёдзи. Он и вправду так думал. Однако кити Дядзи покачал головой. Нет, моя стратегия была ошибочной. Оглядываясь назад, я определенно потопил нас этим планом. Я не очень понимаю, что ты имеешь в виду. Буду краток. Наверное, мне не следовало вмешиваться в план в том матче. Я не должен был сосредотачиваться на контроле действий наших оппонентов. Было бы лучше, если бы мы прибегли к нашему обычному способу сражения. Когда Масаки вопросительно на него посмотрел, Китидзёдзи прочел по его лицу, что тот все еще не понял. Думая, «С этим ничего не поделаешь», Китидзёдзи продолжал объяснять. «Масаки, в том матче тебе не было необходимости к нему приближаться». «С этим ничего не поделаешь», — снова подумал он. «Вот как я полезен для Масаки». Китидзёдзи не осознал, как много радости ощутило того, что мог компенсировать слабые места Масаки. «Масаки, если бы мы придерживались твоего оригинального стиля», Бомбардировка на дальней станции, мы бы не потеряли это преимущество. Поскольку открытое поле было без высокой растительности, не было необходимости защищаться от атак и слепых пятен, наверное, я слишком сильно на нем сосредоточился. Масаки ничего не сказал, чтобы его утешить, и кивнул, когда Китидзёдзе взял вину на себя. «Мы проиграли в том матче из-за моих ошибок в стратегии, но есть кое-что, о чем ты также должен задуматься, масаки ха «Хо-хо, настала моя очередь». Нарочно растерялся Масаки, на штуки тетя Дзёдзя ответил широкой злой хмылкой. «Ты придерживался плана, но, Масаки, если бы ты был немного осторожнее против трюков противника, ты бы избежал той последней звуковой атаки. Масаки, ты решил его перехватить, когда он сократил расстояние между вами к рукопашному бою, но был бы иной итог, если бы ты в тот миг отпрыгнул назад. Ты и впрямь задел за живое. В общем, Джордж, ты пытаешься сказать мне не быть безрассудным, не забывать держать оборону, да?» Они приняли меры предосторожности, чтобы настроение после их анализа действий не стало слишком серьезным, и в определённой степени им это удалось. Немного не так. Думаю, я ведь уже сказал, что трюки тебе не подходят, Масаки. И кроме того, я не думаю, что тебе нужно изучать трюки. Тебе лучше изучить, что нужно делать, если попадешь в одну из уловок врага. А именно? Масаки не был подавлен, и он не пытался противостоять резкой критике китей Он просто спросил лучший план действий, чтобы исправить свои слабости. Эта пара так работала уже давно. Думаю, нам нужно поработать над ситуационными решениями. Когда временно отступить, чтобы посмотреть на положение, когда прорваться к победе, используя чистую силу, и когда тянуть время и посовещаться с теми, кто выступает в качестве штабных офицеров. В остальном, развивать чувствительность, чтобы знать, что происходит вокруг. Масаки с кислым видом поразмыслил над предложением, которое получил от Китидзёдзи. Это лицо по-видимому означало, что сам он уже был в курсе, что должен делать. Кити не сомневался, что то, что он задел его за живое, показало, что Масаки с полным вниманием отнёсся к его словам. Следовательно, давай ковать наши умы, а не злоупотреблять телами. Не с такими играми как это. Я найду стратегический симулятор, который ближе к реальным военным действиям. Ох! В тихом вздохе Масаки послышалось настоящее уныние, Не думая, Кити Дзядзер рассмеялся. «Похоже, ты развлекаешься, Шинкуракон. О чем вы болтаете?» Как раз когда Китей Дзёдзи хихикал, Акана постучала, сразу же открыла дверь и вошла в комнату. «Акана, я тебе всегда говорю, жди, пока не получишь ответ, поряжди, чем открыть дверь, так ведь?» Масаки сделал замечание сестре. «Разве не все в порядке, когда здесь Шинкуракон? Если бы Нисан скрывался здесь с девушкой, тогда бы даже я сдержалась!» Акана без следа скромности подошла к столу перед Китей Дзёдзи и Масаки. «Аканы, да...» «Что? Ты ничего не хочешь попить, Нисан?» Масаки проглотил свои слова, его обиженное выражение сменилось на кислое, пока Китти дзядзи наблюдал за тёплым, грубым. Обменом репликами брата и сестры, Акана поставила два стакана кофе со льдом и один стакан какао со льдом. Масаки без слов спросил, что это за лишний стакан. Акана ответила на вопрос брата озорным взглядом и незаметно села на стул возле Китти Дзёдзи. Когда Акана поставила стакана на стол, Кити тактично убрала вещи, которые лежали на табурете, по-видимому, такие сцены были нормальным явлением для этого дома. Эй, почему шинкаракон смеется? Ниссан снова сделал что-то смешное! Сидя на табурете, Акана перевела взгляд и все остальное Кити-дзюдзи. «Аканы, это вправду те слова, которые ты должна говорить собственному брату? Своей сестренке, которая явно над ним смеялась, Масаки крайне серьезно возразил. а именно напал на неё с жалобами, однако... «Нисан, я не с тобой говорю, я обращаюсь к Шинкаракуну. Получив этот поистине дерзкий ответ, Масаки потерял дар речи. Наверное, пока удовлетворившись, пошутив с Китидзёдзи, Аканы покинула комнату примерно через пять минут. Два ученика старшей школы обменялись усталым смехом над тем, как играет с ученицей начальной школы. Неважно, как молода женщина, она без сомнений по-прежнему является женщиной. «Извини, она хлопотная». Китидзёдзи ответил бессмысленным смехом на извинения Масаки, который был столь удрученным, что его плечи упали. «Нет, да разве не хорошо, что она столь энергична?» Китидзёдзи попытался придумать, как сказать что-то безопасное и утешительное, но... Как и её старший брат, я желаю, чтобы она проявляла этот дух более незаметно, но... Масаки был не в состоянии перестать ныть. Напротив, его монолог по сравнению с сестрой этого парня Почему она должна быть сестрой этого парня? Я ревную. Это несправедливо. Проклятие. Это непростительно и тому подобное. Постепенно обострился. Медленно Кити Дядя осознал, что если не уберет его с этого пути, все станет совсем плохо. Но, ну но, -ну, думаю, Канетиан хорошая девочка, сказал он. Но Джордж, ты, к сожалению, в своей фразе Кити Дядя сделал критическую ошибку. Если тебе нравится такой тип. «Я не буду ничего грубого говорить, но...» «А?» Получая от Масаки взгляд, смешанный с отвращением и насторожностью, Китидзядзе наконец осознал свою ошибку. «По крайней мере, подожди, пока она окончит начальную школу, прежде чем начать за ней ухаживать. Ради меня, пожалуйста». Кити Китидзядзе попытался объяснить, что тот не прав. На самом деле он пытался сказать, «Думаю, характер Аканы Тян хорош как есть». «Джордж, я тебе верю. Пожалуйста, скажи, что ты не лоликонщик». Однако по каким-то причинам с его горла не вышло ни одного слова отрицания. Наверное, он был не в состоянии сказать даже слово, которое могло быть истолковано как отказ от акана. Если Масаки так это поймет, он, возможно, из-за недопонимания больше не сможет продолжить свои отношения с семьей Тидзя. К сожалению, эти мысли мгновенно поразили китидзядзи. Исправить свою дружбу с Масаки было более важно, чем исправить недопонимание. Подсознательно, он даже сам об этом не подозревал. «Абсолютно! Я не лоликонщик!» Без всяких на то причин Китидзёдзе снова не удалось исправить ошибку, и он позволил большой путанице выйти из-под своего контроля. У него не было какой-либо свободы думать о том, какое землетрясение может произойти в его отношениях с масаки от большой линии ошибок, которую создала эта путаница. Китидзёдзе не мог сделать ничего, кроме как терпеть холодный взгляд масаки. Если даже и называть это землетрясением, с самого начала это было не более чем личным делом. У Этидзёдзи даже не было свободы что-то сделать. Вроде желать неизвестного времени в будущем, в котором он мог все обдумать. Наконец, не выдержав больше, Этидзёдзи в очаге не сменил тему. «Достаточно обо мне, Масаки, как насчет тебя? Ты достиг с ней хоть небольшого прогресса?» Сожалеть слишком поздно. Хотя нормально, чтобы сожаление пришло после. В тот миг, когда слова, которыми он попытался сменить тему, слетели с его уст, с сильным сожалением подумал а чёрт!» «Если ты под ней подразумеваешь ее, то прогресса никакого». Застывший пустой взгляд на его лице был более каменным, нежели бесстрастное лицо. Голосом, подходившим этому лицу, Масаки ответил «Ничего, я не добился ничего». «Что?» – изумился Китидзёдзе, и в сердце раздался голос «Остановись!» – голос здравого смысла, но к тому времени, как он это понял, язык и губы не могли не сформировать вопросы. «Ты не можешь с ней связаться?» Я не спросил у нее контактные данные. Почему? Разве ты не танцевал с ней, Масаки? Не похоже, чтобы ты ей не нравишься. Я тоже не думаю, что она меня ненавидит, но все безнадежно. Он слышал эмоции, которые Масаки сдерживал в голосе. Даже Китя дзёдзи почувствовал такое давление, что было трудно дышать. Но почему? Она сестра того парня. Пока они сотрупят на поражение, я буду чувствовать себя недостойным ее добиваться. Китя-Дзёдзи не сказал, что считает, что ту девушку это волновать не будет. Он подумал, что говорить это без должного суждения будет безответственно. Даже если это была бы правда, это было бы бессмысленно, поскольку не уменьшит беспокойство Масаки. Он не хотел смеяться над этим, как над глупым упрямством. Наоборот, он не был бы Масаки, если б не было упрямым из-за чего-нибудь в этом роде, думал китя Его следующие слова с легкостью хлынули изнутри без колебаний расчёта. «Я помогу тебе, Масаки. Нет, не помогу. Давай вместе уничтожим это пятно поражения. Ага, я рассчитываю на тебя».